Сейчас он был похож скорее на животное, чем на человека. Он был похож на животное, почуявшее опасность. «Преподобный?» — спросил Санни. Он мелко трясся, зрачки его глаз были сильно расширены. «Он наслаждается», — подумал Джек. «Если я заговорю, Санни, вероятно, будет глубоко разочарован». «Я что-то слышал», — сказал Гарднер. «Кейси».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 и он ненавидел всех этих маленьких придурков. В дальнем углу комнаты Гек увидел стручка, который кривил рот, пытаясь подавить зевок. А мы сели и поехали, а потом он мне говорит. Внезапно дверь с такой силой открылась, что едва не слетела с петель. Она ударилась о стену и отлетела от нее, сбив с ног мальчика по имени Том Кэссиди. Тот упал на пол и остался лежать без сознания.